Вроде бы ничего не поменялось вокруг. Стук колес, бесноватый солнечный зайц, запах любимого мужчины. Только стало холодно. Воздух не колыхался от чужого дыхания. Стало страшно открыть глаза и вдруг понять что-то пугающее. Поэтому я так и лежала. Надеясь, что услышу вздох или шаги, или стук двери. Но постукивание продолжало заменять секунды, а ничего не происходило. Посмотреть в глаза пустоте оказалось страшно. Губы дрогнули. Еще несколько дней назад я мечтала о том, чтобы инквизитор исчез из моей жизни. И он исчез. Я уселась в пустой постели и съежилась. Стало физически больно. Злость ударила в голову. Как можно было так крепко спать, чтобы не почувствовать? С другой стороны, чтобы изменилось, ему нужно спасать сильву. Удивительное дело, листок на столе, свернутый вдвое. В нашем продвинутом мире электроники и цифровых данных инквизитор писал мне письмо ручкой. И ведь не позвонить ему, не наорать, не заплакать. Я сгребла листок и развернула. Доброе утро, любимая. Прости, что так банально, но не смог подобрать что-то более оригинальное. Я стал банальным в ожидании, пока печать разрешит мне любить тебя официально. Поезд в полдень прибудет на станции Хароувиль. Оттуда такси довезет тебя к матери. «Сиди, пожалуйста, там тихо, послушно. И не говори маме про меня гадости. Мне еще предстоит произвести на нее первое впечатление. По скриптум. Мне нравится любить тебя без разрешения. Люблю тебя. Верно. Я опустила листок обратно на стол, вслушиваясь в тишину. Поезд ехал в другую сторону. Только сейчас заметила это. Пальцы покалывало. Руки тряслись от бессилия. Хотелось броситься за ним, очертя голову. Но урок я, кажется, усвоила. Эмоциональные поступки могут кому-то грозить смертью. Вернон спрятал меня, чтобы не выбирать. Как ни крути, я не самая важная деталь. У них есть Сильва, я далеко. И это даст ему хоть какую-то уверенность, что не придется выбирать. Но если с ним что-то случится... Я не представляла, как прощу себя, что меня не было рядом. Собравшись, как в тумане, я побрела по пустому коридору к выходу. Знакомые пейзажи за окном навевали тоску. Будто я откатилась назад и вернулась домой ни с чем. Одинокий мужчина в дутой куртки, куртке с трубкой в зубах подал мне руку и взял чемодан. «Доброго дня, мисс». Я промолчала. Тишина и крутой запах жухлых мокрых листьев сжали в тисках глухой тоски. Шаги по асфальту звучали сиротливо. Хотелось плакать. «Садитесь». Уже не так бодро предложил водитель, не ожидая более ответа. В машине было холодно. Включите печку. Минутку заведемся. Вот что делать с мужчиной, осуждать решение которого не имеешь никакого права? Может, если бы я не проявила себя так, безнадежно, он бы хоть сообщил о своих планах, посоветовался, а так только ставил перед фактом и говорил, что любит. После нескольких дней в поезде непривычно остаться без стука колес, будто без стука сердца. Дорога стелилась гладкой и безмолвно. За окном с обеих сторон пробегали одноликие дворы и дома с зарослями черного винограда, заплаканного утренним дождем. Все эти картины жгли пятки, будто я уже горела в огне, даже слезы не облегчали тоску. Я безнадежно больна инквизитором, подсела как на наркотик. И теперь без него начинала чахнуть, Внезапно в горле что-то заскребло, и я закашлялась, так что из глаз выступили слезы. Воды. Протянул мне бутылку с переднего сиденья водитель. Спасибо. Просипела и прильнула к горлышку. Вода уняла раздражение, и я смогла спокойно вздохнуть. Стало стыдно за свой эгоизм. А мужчина оказался таким предусмотрительным. Домой мы приехали, когда уже вечерело. Местность моей родины отличалась холмами, густо поросшими деревьями но сейчас они стояли будто облезлые, со шмётками грязно-рыжего вперемешку с зелёным. Это рано умирал дуб-горечник, который выживал обычные деревья. Плоды у дуба невкусные, проку зверью никакого, зато настойка для суставов из них чудодейственная. Мать меня не встречала, как и всегда, да и, наверное, была не в курсе. Я вытащила чемодан, попрощалась с водителем и замерла у ворот облезлой калитки. Хотелось надавать самой себе по щекам но как взять себя в руки, понятия не имела. Калитка скрипнула знакомой мелодией, в которую, может, добавилась пара нот, и я побрела по вымощенной дорожке к двери через густой сад. Наверное, маму спина совсем скрутила, раз она перестала обрезать вишню. В окошках горел желтый свет, а еще бились непонятные мне вспышки. Из форточки вкусно пахло шоколадным напитком, который мама готовила только по праздникам. Я не знаю, сколько бы так стояла, если бы она вдруг не вышла на крыльцо. Всё такая же. Лицо будто детское, с распахнутыми в удивлении глазами, сеточки морщин в уголках глаз, беспорядочно вьющиеся волосы. Настоящая ведьма. «Бэри!» — воскликнула она с улыбкой и кинулась мне на шею. «А я каждую минуту уже выглядываю, ведь сказали, что будешь на закате». «Кто сказал?» Впала в ступор я. «Посыльный утром приехал, привез коробку и письмо передал от твоего жениха». Махнула она в сторону столика в гостиной. И я бросилась внутрь, не снимая обуви. На столе стояла простая коробка из грубого картона. Я принялась отдирать крышку, не заботясь о сохранности упаковки. И не думая, что это может быть и неотвернено. Мало ли что могли туда сунуть. Да тот же порошок, чтобы убить. Только в посылке лежало послание, которое ни с чем не спутать. Фиалковые свечи, бутылка вина, оба наших мобильника и коробка с яблочным пирогом на дне. И еще одна записка. «Я сейчас обниму тебя здесь, в прошлом, пока ты выбираешь пироги. И очень хочу это сделать еще раз у тебя там, в будущем. Люблю тебя, Вернон». Я не выдержала и разревелась. «Бэрри!» Мать обняла меня за плечи, и я с наслаждением уткнулась в ее грудь, рыдая от души за все последнее время. А мама гладила по волосам, окутывая запахом леса, мокрой травы и горечью треклятых желудей. Когда меня немного попустило, мы расселись на диване, а за окном совсем стемнело. Насторожившие меня блики принадлежали плазме. Я все косилась на новостную ленту. Надеясь, а вдруг его покажут в новостях. Я постоянно смотрю новости с тех пор, как произошел этот взрыв. Поставила передо мной поднос с чаем «Мама». Пирог немного очерствел за те дни, что ехал сюда, пока мы мотались по поездам, но ничуть не стал хуже. А разогретый в печи вообще казался запредельным. Его аромат напомнил мне о поезде. «Я сейчас обниму тебя здесь, в прошлом». «Неужели он оставил мне только прошлое?» «Я замуж выхожу», — заявила упрямо. Мама улыбнулась. «Никогда бы не подумала, что узнаю об этом из ТВ-передач». Протянула мне чашку. Честно говоря, я очень испугалась за тебя, когда впервые узнала. Ты и Инквизитор. Я была уверена, что ты попала в переплет. Так и есть, пожала плечами. Влюбилась в него, как подросток. В него, наверное, сложно не влюбиться. Уселась она в кресло и внимательно на меня посмотрела. Я же вижу, переживаешь. Плачешь от тоски, да? Он отправил меня к тебе, даже не сказав. Я проснулась в поезде, а его нет. «Знал, что побежишь следом», — довольно улыбнулась она. «А ты и побежишь, вон аж ногами притопываешь». «Мне нельзя», — мотнула решительно головой. «Я только обузой для него там стану, а ему нужно разобраться во всем этом». Жут творится», — погрустнела мать. «Многие думают сорваться с мест, если до нас докатится волна арестов». «Мам», — отмахнулась я, Они ищут только особенных Салим, рожденных в уникальной паре. Отец должен быть инквизитором, а мать должна быть рождена без отца. Верно, он уверен, что отбирают именно этих редких девушек. Мать застыла, слушая меня с тревогой, потом отставила чашку и перевела взгляд на стол. Тогда тебе совершенно точно лучше послушать своего мужчину и никуда не ездить. Почему? Моргнула я. Бэрим. Вернула она на меня незнакомый взгляд. «Ты тоже относишься к этому редкому виду салем». «Что?» — Сипло вопросила я. «Потому что внутри словно что-то заскребло. Но глоток горячего чая быстро ослабил дискомфорт. Ты не говорила». «Потому что...» Она замолчала, хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная из воды. Потом сжала губы, что те аж побелели. «Это больно вспоминать». Мам! поразила меня догадкой, ты. Поверь, большинство этих избранных родились точно так же, хрипло проговорила она. Инквизиторы бесчинствовали тогда вообще по-черному у нас в округе. Все молодые и обозленные, полные намерений наказать и унизить всех, на кого упадет взгляд. Мам! Проблеила жалко, я, поднялась и опустилась у нее в коленях. Но трогать не спешила, будто не имея права она сама положила мне руку на голову и ласково провела. Прости, если я не додала тебе любви. Я зажмурилась и уткнулась лбом в ее колени. Осознание вливалось медленно, будто яд. Все это время она смотрела на меня как на постоянное напоминание о насилии, а я думала, мама просто слишком увлечена своей страстью лечить и помогать людям. Она казалась мне не от мира сего гораздо больше, чем остальные. А оказалось. Что просто закрывалось от травмирующих воспоминаний. Бэри, мам, все нормально, ты не виновата. Но и ты тоже. Когда теряешь опору, невероятно нуждаешься в новой. Вернон бы нашел, что сказать, чем успокоить. И, словно чувствуя мой мобильный из коробки, ожил трелью. Бабочка, сволочь, проскулила я, Я не могу без тебя! Он усмехнулся тепло. Слышала, куда ты идёшь. Я тоже плохо без тебя справляюсь. Только приехал в город. Какой план? Надеюсь, хороший, как моя будущая тёща. Благодарит за пирог. Обернулась я к маме, и она улыбнулась. Как ты? Держишься? Нет. Надо, любимая. Я знаю, не бросай трубку, побудь со мной. У меня мало времени. Хотелось глотнуть немного тебя, прежде чем пойду биться с системой. «Может, не надо, Вернон?» «Я... я не хочу остаться без тебя. Не смогу». По щекам покатились слезы. Слышала, что он остановился и задышал тяжело в трубку. «Прости, что ты не можешь без меня. Я буду очень стараться этого не допустить». «Спасибо». Прохрипела и снова закашлялась. Бэри насторожился Вернон. «Ты кашляешь?» «Нет, просто в горле запершила». «Я кашляла». Почему-то только сейчас меня осенило. А в груди снова зачесалось, и я потянулась к чашке чая, спеша смягчить приступ. Еще даже не осознавала, что это, скорее всего, может быть за кашель, но рука с чашкой уже затряслась. Голос тоже. «Завтра утром твой поезд». Лязгнул железом его голос. «Садишься и едешь ко мне». Верным я буду мешать». «Ты меня услышала?» Процедил он с такой жесткостью в голосе, что у меня сама собой выпрямилась спина. Да, прошептала. Не бойся, мы совсем справимся. Отдыхай. До завтра. Когда я опустила телефон, у меня дрожали руки.